Глава третья. Печать на ауру. Саманта. В Лейтане царила суматоха, но я, погруженная в мысли, едва слышала зазывание уличных торговцев. «Проклятье! Дракон увязался за мной!» «Из чего он решил, что я сбегу?» «Нет, именно это я и собиралась сделать, но как он догадался?» Я искоса глянула на Кристиана, по пятам, следовавшего за мной». И тот ослепительно улыбнулся, ну хоть кто-то счастлив. Меня перспектива две недели тащиться до Торвейха не вдохновляла. Я до боли прикусила язык, злясь на себя. Что ж, Саманта, иного выхода нет. Сделка заключена. Во всей этой ситуации есть единственный плюс. Я получу остаток вознаграждения. Главное дожить до этого момента. что, учитывая откровение крестьяна, будет не так-то просто. Ведя лошадь на поводу, я шагала в направлении ремесленного квартала, где притаилась парфюмерная лавка господина Лорна. Спохватившись, слегка изменила внешность, удлинила нос и поменяла цвет волос. Именно в этом обличии меня здесь знали. Едва я подошла к крыльцу лавки, как из двери выскочил мальчишка. Я бросила ему повод, попросив позаботиться о лошади, и вошла внутрь. Оборачиваться не пришлось. Конечно, Кристиан последовал за мной. Сдается мне, теперь от него не отделаться. Он коршуном следил за мной, будто опасался, что я нырну в переулок и сбегу. Попробовать стоило, но сначала я обзаведусь новой печатью, а заодно усыплю внимание дракона». В лавке пахло чем-то сладким и горьким одновременно. На полках теснились разноцветные флаконы, а над головой висели охапки душистых трав. Я вдохнула полной грудью и улыбнулась. Мне всегда здесь нравилось. Оглядевшись, дракон вскинул бровь. «Надеюсь, ты не за духами?» «Непременно. Это же самая нужная вещь в нашем положении». Ответить он не успел. За прилавком... Появился худощавый седой старик, сам господин Лорн, хозяин лавки. Едва завидев нас, он расплылся в улыбке. «Госпожа, чем могу служить? Буквально вчера в нашу лавку завезли новую коллекцию ароматов». «Вообще-то мы к Томми», — кашлянула я. Старик всегда делал вид, будто мы незнакомы, а уж в присутствии постороннего... Лорн тут же посерьезнил и смерил Кристиана оценивающим взглядом. Ему можно доверять. Пожалуй, обличие тощего рыжеволосого паренька и впрямь не внушало доверия. Надо было все-таки побороть раздражение и превратить дракона в блондина, как я и собиралась. А теперь все будут принимать меня за его старшую сестру. «Можно», — пообещала я. Я ничего не знала о крестьяне, но ни один дракон не выдаст место, где помогают его сородичам. Тогда проходите. Старик откинул крышку прилавка и махнул рукой. Мешкать мы не стали и послушно протиснулись внутрь. Дорогу я помнила, потому сразу же прошла в конец коридора в единственную комнату. Томми, высокий шатен, лет двадцати пяти, Коротал время за чтением. Когда он увидел меня, то вскочил с топчина и крепко обнял, едва не оторвав от пола. «Саманта, ты долго не заглядывала, я уже забеспокоился. Твоя печать... О, ты не одна!» Разочарование в голосе Томми заставило поморщиться. Конечно, Кристиан не мог подождать за дверью. Дракон остановился рядом и с интересом огляделся. «Да чего же он все-таки высокий, в его присутствии потолок будто стал ниже?» «Знакомься, это...» Я замялась, не зная, как его представить. «Я крестьян». Дракон пожал руку Томми и выразительно добавил. «Мы с Самантой добрые друзья». Мысленно я застонала. проклятье Теперь он знает мое имя. Не то, чтобы это было тайной, просто хотелось утереть дракону нос». — Вы оба за печатью? — нахмурившись, спросил друг. Похоже, он здорово расстроился от того, что я явилась с драконом. Я и прежде знала, что нравлюсь ему, но не думала, что все так серьезно. Пожалуй, нужно найти нового активатора печати. Кристиан первым уселся в старое кресло и расстегнул рубашку. Отворачиваться я не стала. Там было на что посмотреть. Например, крепкая грудь на которой белело несколько шрамов и мощные плечи. Похоже, дракон не обманул, он и впрямь умел обращаться с мечом. Томми, нависнув над крестьяном, поводил ладонью над кожей и вздрогнул. Друг владел редкой лекарской магией и даром чувствовать артефакты. Забавная шутка судьбы. Такими талантами обладали лишь люди. «Нащупал», — не открывая глаз, произнес Томми. Печать совсем свежая, но неаккуратная. Она не слетит, но наверняка причиняет боль. Попался неопытный активатор? Торопились, буркнул Кристиан. Судя по поджатым губам, он не собирался делиться подробностями. Потерпи много сейчас я сдерну печать и поставлю новую. Поежившись, я посочувствовала дракону. Слишком хорошо мне были знакомы эти ощущения. Печать приходилось обновлять каждые полгода, но привыкнуть так и не удалось. Магия Томми ввинчивалась под кожу, словно раскаленная кочерга, но без этого не обойтись. Печать маскировала ауру от артефактов драконьеров. Ими были напичканы все города, тракты и даже леса. Мне хватило одной встречи, чтобы впредь всегда вовремя обновлять печать. Кристиан глухо выдохнул, и прошипел сквозь зубы очередное ругательство про мрасков. Невольно я прониклась уважением, под конец процедура становилась особенно болезненной. Обычно я всхлипывала, усилием воли, не позволяя себе впадать в истерику. «Готово!» — выпрямился Томми и смахнул с лица капельку пота. Подобная работа давалась ему нелегко. «Саманта, ты следующая!» Кристиан поднялся с кресла, и рухнул на топчан рядом, прежде чем я успела помочь ему. Сделав глубокий вдох, я заняла его место и замерла в ожидании. — Я буду аккуратен, — пообещал Томми, — расстегни рубашку. Я послушно расстегнула несколько пуговиц и лишь потом вспохватилась Мой спутник беззастенчиво пялился на меня и, не думая, отворачиваться. — Никогда не видел женской груди, — укоризненно спросил друг. «Когда ты подрастешь, то обязательно встретишь девушку». Я, не удержавшись, прыснула со смеху, а дракон раздраженно сверкнул зеленым взглядом и демонстративно уставился в окно. «Согласна, вид на каменную кладку сегодня особенно хорош». Однако, когда Томми приступил к работе, посторонние мысли вылетели из головы. «Я знала, что меня ждет, но каждый раз...» Боль ослепляла, словно впервые. Мысленно я считала до тридцати. Обычно этого времени хватало, но сегодня счет уже дошел до сорока. «Потерпи, милая», — взволнованно попросил Томми, — «сегодня твоя ипостась почему-то сопротивляется». Я задышала ртом и до боли стиснула подлокотники кресла. Жжение в груди стало невыносимым, а перед глазами заплясали цветные пятна. послышалось движение, и рука Кристиана накрыла мою влажную ладонь. На пару секунд почему-то стало легче, а следом по телу прокатилась волна жара, из груди выбила воздух, и я заскулила от боли, обмякнув в кресле. «Все позади, Саманта! Ты молодец!» Открыв глаза, я обнаружила, что умудрилась потерять сознание. Томми обтирал мое лицо мокрой тряпкой, а напряженный крестьян сидел рядом. Пошевелившись, я поняла, что кто-то из мужчин застегнул мою рубашку и переложил меня на топчан. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил активатор. Я потрясла головой и прислушалась к ощущениям. Слабость отступила, а новая печать противно ныла. Впрочем, это обычное дело, ожог будет болеть еще неделю. Вроде ничего. «Не понимаю, почему мне стало плохо. На Кристиана я старалась не смотреть. Я была благодарна ему за помощь, но в то же время смущена. Все-таки активация печати на ауре — весьма интимная процедура, и дело не в обнаженной груди. Чтобы занять себя, я потянулась к мешочку с деньгами, который мне вручил дракон, и расплатилась за процедуру. Исключительно за себя». Кристиан, судя по монетам на столе, уже рассчитался. «Тогда чаю?» Посиделки после процедуры были нашей традицией. Не так уж часто я разговаривала с людьми, знающими о моем происхождении, потому никогда не отказывалась. Да и у Томми в ящике стола всегда припрятаны булочки. «Мы спешим», — возразил дракон. Я с досадой посмотрела на него, но с тем же успехом... можно было пялиться на стену, это наверняка ответила бы большей взаимностью. Подавив желание выругаться, я со вздохом покачала головой. Он прав. Нам действительно пора. Томми, уже схватившийся за чайник, разочарованно опустил руки. Повинуясь порыву, я быстро обняла его и добавила «Удачи тебе!». Когда мы вышли из парфюмерной лавки, день уже клонился к вечеру. Закатное солнце окрасило облака в нежно-розовый цвет. Еще полчаса, и станет совсем темно. Хотя снег стоял пару недель назад, весна еще не заявила о себе, и дни были коротки. Над городом прокатился звон колокола. В храме великого отца начиналась служба. Кристиан бросил на меня короткий взгляд. «Я удивлен твоей покладистостью». Я погладила кобылу по голове, И обернулась к дракону. «Не обольщайся, я по-прежнему не в восторге от этой идеи. Но чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Кстати, как насчет обеда? Ты же понимаешь, что эти две недели я буду питаться за твой счет?» Кристиан поморщился. «Идем. Я присмотрел таверну неподалеку. А ты не пропадешь. Впрочем, я сумею прокормить нас обоих». «Если ты, конечно, не ешь словно мраск». «Каких мрасков ты все время поминаешь?» — не удержалась от вопроса я. «Это какое-то ругательство или реальное существо?» Дракон ухмыльнулся. «Еще как реальное! И поверь, ты не захочешь с ними встречаться. К счастью, они обитают не во Фроуксе, а в драконьих горах». «Ты бывал вблизь драконьих гор?» — изумилась я. — Еще мальчишкой, — подтвердил тот. — Эти горы высоки и неприступны. Все как и болтают. До таверны мы шли в молчании. Кристиан, похоже, погрузился в воспоминания, а я невольно позавидовала ему. Хоть бы одним глазком посмотреть на драконьи горы пару сотен лет назад, они были величественной страной, одной из сильнейших на континенте, но ныне опустили. Драконы... Десятилетиями были вынуждены скрывать свою сущность, гасить огненную магию и только мечтать о небе. Официально люди нас не преследовали, но зато щедро платили драконьерам за добытую чешую, когти и даже внутренности, усиливающие артефакты и заклинания. Вскоре появились такие, как я, обладающие даром преображения. Сама природа позаботилась о том, чтобы мы выжили, Практически все крылатые потеряли возможность оборачиваться, а вместе с ней и дом, ведь в драконьи горы в человеческом обличии не попасть. Я до последнего верила, что это все лишь гнусные выдумки людей. Надеялась, что когда-нибудь поднимусь в небо, несмотря на разбавленную кровь. В восемнадцать мне повстречался старый дракон, коротавший век в хижине в лесу. Он-то и развеял мои надежды, Полукровка не получит крылья. Именно в этот момент я поняла, что один из родителей оставил мне не подарок, а лишь головную боль. Расстроившись, я отправилась спать. А утром обнаружила, что старик умер во сне. Я похоронила его и прожила в домике целый год, пока на него не наткнулись охотники. Занятая мыслями, я и не заметила, как мы добрались до таверны. Кристиан бросил монету мальчишке, и тот обещал позаботиться о лошадях. Я передала ему поводья и хмыкнула. Только сейчас я припомнила, что животные мне знакомы. Они принадлежали самой зажиточной семье Морина, чете Сноутсон. Эта пара бы ни за что не рассталась с любимцами. А значит, дракон либо украл их, либо надавил на хозяев, чтобы те продали лошадей. «Пожалуй, ночью стоит сбежать. Не нравится мне спешка Кристиана. Я уже знаю этот лихорадочный блеск в глазах», — видела в собственном отражении в зеркале. «Дракон определенно от кого-то или чего-то скрывается. А я — полноценная соучастница. Нет уж, дождусь ночи и исчезну». Натолкнувшись на осторожный взгляд Кристиана, я состроила кислую мину и понура поплелась за ним. понятия не имею, кто такой этот мужчина, но от него точно следует держаться подальше. Таверна оказалась довольно уютной, хотя и не самой приличной. В углу обнаружился пустой стол, и я с облегчением опустилась на стул и прикрыла глаза. Все-таки активация печати порядком ослабила меня, а если вспомнить о бессонной ночи и скачке на лошади, надеюсь, дракон, Не захочет отправиться в дорогу по темноте? С него станется. — Хочешь поесть наверху? — спросил Кристиан, но я быстро покачала головой. Нужно осмотреться, прежде чем мы отправимся спать. Все в порядке, я просто немного устала. Завтра предстоит тяжелый день. Придется нагонять потерянное в Лейтане время. В голосе дракона послышалось беспокойство, и я удивленно подняла голову. хорошенько отдохни, чтобы не задерживать нас. О, вот все и встала на места. Раздраженно отмахнувшись от него, я принялась осматривать таверну. Пахло здесь аппетитно, и, кажется, нам повезло, что нашелся свободный столик. Люди вокруг ели и пили, воздух дрожал от гула голосов и пьяных возгласов. Услышав разговоры, я сникла. Дракон не обманул. «Порталы действительно закрыли». Неподалеку компания мужчин в рабочей одежде что-то бурно отмечала, то и дело взрываясь смехом. Не сразу я поняла, что причиной их смеха был гном. У окна сидел коренастый гном с длинной черной бородой и кустистыми бровями, за которыми было почти не видно глаз. Он то и дело морщился, явно недовольный вниманием работяг, На секунду отвлекшись от похлебки, нелюдь демонстративно переложил секиру на соседний стул. смешки соседей мгновенно стихли, и я невольно улыбнулась. Дураков не было, об умении горного народа обращаться с оружием ходили легенды. Но что он делает здесь, во Фроуксе? Гномы — настоящие домоседы и практически не покидают свои горы с труднопроизносимым названием — К нам подошла симпатичная разносчица в белом переднике и чепчике. Кристиан заказал жаркое, похлебку и травяной чай с пирогом. Девушка обернулась ко мне, и я любезно попросила ее принести то же самое. Лицо разносчицы вытянулось, но спустя секунду она улыбнулась и пообещала поторопиться. Да, драконы на редкость прожорливы, даже если выглядят как юнец и девчонка. Когда принесли еду, и мы утолили первый голод, я откинулась на спинку стула и спросила. — И как мы доберемся до Торвейха? Ты сам говорил, что защитная магия ослабла, а значит, леса опасны. Да там наверняка еще и земля не просохла. Тем более мы будем двигаться на север, станем придерживаться трактов. Кристиан кивнул, отчего черная прядь упала ему на лицо. «Проклятье! Было бы проще не видеть я его истинного облика!» «По возможности, да. Но на пересечении торговых путей безопаснее углубиться в лес. Иначе станем мишенью для разбойников». «А как же лесные звери?» «Поверь, люди куда опаснее!» — усмехнулся тот. С этим было трудно не согласиться. Дракон проводил задумчивым взглядом девицу в облегающем платье, вызывающего красного цвета. Однако она не заметила его интереса и, пройдя мимо, опустилась на колени одного из работяг. Против воли у меня вырвался смешок. «Похоже, ты сейчас несколько не в форме, но за десяток ксанов любая из этих девиц с удовольствием согреет твою постель». Дракон одарил меня мрачным взглядом, а я, довольно улыбаясь, отхлебнула чайного отвара и откусила пирога. Уверена... Это серьезный щелчок по самолюбию Кристиана. Прежде он наверняка с легкостью завоевывал женщин. — Что? — вскинула я брови, сообразив, что он по-прежнему смотрит на меня. — Мы можем отказаться от сделки и мирно разойтись. В этом случае я даже сама заплачу за ужин. Кристиан укоризненно покачал головой и отвернулся. Обычно я не дразню незнакомцев, но сегодня... Колкости слетали с языка сами собой. Внезапно позади спутника появилась женщина лет сорока пяти. Бурная жизнь оставила на ней отпечаток, но она все еще была красива. — Не хочешь подняться со мной наверх? — выдохнула она на ухо дракону и положила ладонь на его бедро. А дамочка-то сразу с козырей пошла. Наверное, сочла еще безусового юнца легкой добычей. Кристиан медлил с ответом, и я удивленно уставилась на него. Неужели согласится? Простите, вообще-то моему брату некогда предаваться развлечениям. Мы же очень спешим. В глазах Кристиана заплясали искры. Он понял, что я вернула ему его собственные слова. Благодарю, но сестра права. Дракон улыбнулся и направился к хозяину таверны. Судя по толпившимся людям, не мы одни хотели получить комнату. Лицо женщины, не торопящейся отходить от нашего стола, исказилось гневом. Когда я поднялась, она толкнула меня плечом и удалилась, громко цокая каблуками. Поправив сумку, я покачала головой. Нервная какая! Неужели ей настолько понравился Кристиан? Я проводила ее взглядом, на всякий случай проверила сумку и выбросила странную женщину из головы. Повеселевший дракон вернулся ко мне с длинным ключом в руках. Это было непросто, но комнату я добыл, заодно договорился насчет провизии в дорогу. Выезжаем затемно.